Глава двадцать пятая. Настя. Только в два часа ночи Вадим ушел домой. Мы обнимались на пороге, нам до сих пор было трудно отцепиться друг от друга. Я едва держалась на ногах от усталости, поэтому висла на Вадиме, а он снова и снова принимался меня целовать. Это было похоже на какое-то сумасшествие. Мы оба сошли с ума от страсти и нежности. «С удовольствием остался бы до утра», — признался бывший босс, глядя на меня пьяными глазами. «От тебя невозможно оторваться, Настя. Но если останусь, совсем тебя замучаю. А ещё мне надо обязательно быть дома, когда проснётся Иришка». «Конечно, милый, иди». «Смотри, не вздумай вставать в шесть. В офис ты завтра, то есть уже сегодня, со мной не поедешь». «Как это?» Спи до девяти, а потом езжай сразу в клинику. Ой, ты серьезно, Вадим? Ну, конечно, малыш. Тебе бы все работать. Нет уж, хватит. Пусть теперь Мария с делами разбирается. Закрыв дверь, прошла в ванную, чтобы быстро принять прохладный душ. Все тело горело от поцелуев и сладко ныло, и она сквозь пропиталась запахами Вадима. В зеркале отражалась истерзанная, зацелованная, но совершенно счастливая женщина. Какое удовольствие чувствовать себя такой любимой и желанной! Клиника репродуктивного здоровья занимала солидный четырехэтажный особняк с огороженной территорией. Перед входом играл фонтан. Перламутровые струи воды сверкали на солнце. На ресепшен я сообщила, что записана к Елене Викторовне. Интерьер радовал глаз, персонал сиял улыбками, а я ужасно хотела в туалет, потому что выпила полтора литра воды. Врач заранее предупредила, что проведет трансабдоминальное УЗИ, к которому надо подготовиться. Если бы сегодня меня ждало обследование на гинекологическом кресле, я бы точно опять отменила прием. Пости снялась бы Елена Викторовна. Она бы сразу поняла, чем я так яростно занималась всю ночь на пролет. Вадим с его неутомимостью и напором меня буквально истерзал. От одних воспоминаний глаза застилала туманом и кружилась голова. К счастью, гинекологического осмотра сегодня не предвидилось. Это, возможно, потому, что я пришла на прием не к обычному гинекологу в бесплатную поликлинику. А к врачу репродуктологу дорогого частного медицентра. На первом приеме Елена Викторовна могла вообще не проводить никаких обследований, а ограничиться беседой и изучением моей медкарты. Там чтение часа на три. Врач занимала светлый и хорошо оборудованный кабинет. Настя, милая, но、ну、наконец-то вы ко мне добрались! Радостно поприветствовала она. Долго же я вас ждала. Вот так получилось. Садись, золотце. Сейчас мы с тобой побеседуем. Для разминки Елена Викторовна засыпала меня вопросами о Вадиме и Иришке. Странно. Не сомневаюсь, что ее подруга уже все рассказала о недавних трагических событиях. Но, наверное, Елене хотелось получить информацию о сыне подруги и о серьезных изменениях в его жизни еще из дополнительного источника. Даже если у тебя высокая ученая степень, ты можешь нечураться простых женских радостей, например, возможности посплетничать. Я не стала пускаться в подробности. Еще чего? Вместо этого вручила врачу увесистую папку с моими медицинскими файлами. Елена Викторовна тут же устроилась поудобнее в кресле и принялась листать справки, распечатки и рассматривать снимки. Я следила за ней с замеранием сердца. Постепенно лицо гинеколога становилось все более сосредоточенным, напряженным. Один раз она даже сняла свои стильные очки и зажмурила глаза, восстанавливая четкость зрения. Так, ну ладно. А мы начнем с самого начала. Приувеличенно весело улыбнулась мне Елена Викторовна. И в этом ее оптимизме. Я прочитала для себя приговор. Почему-то ужасно расстроилась. Вроде бы знала, что у меня все плохо, и особо ни на что не надеялась. Но надежда умеет затаиться в самом далеком уголке души, и никак ее оттуда не выкурешь. Сейчас пойдем в кабинет диагностики и сделаем узи органов малого таза для точной оценки состояния твоей репродуктивной системы. Аппарат у нас здесь высочайшего класса. С его помощью получим самую достоверную картину. Ты подготовилась, солнышко? Да, я булькаю. Держись, сейчас посмотрим тебя и сразу побежишь в туалет. Вскоре я уже лежала на кушетке, накрытой голубой одноразовой простыней, а Елена Викторовна, повернувшись боком к панели управления, щедро мазала мой живот прозрачным гелем. Итак. Врач принялась возить по животу ультразвуковыми датчиком. Она внимательно смотрела на монитор, а я на нее. Вдруг Елена Викторовна изменилась в лице. Глаза за линзами красивых очков удивленно распахнулись. Датчик застыл на моем животе, поехал назад, сделал круг. Врач надавила посильнее. И едва не открыла рот от изумления. Все, мне конец. Она увидела какое-то новообразование. Неужели у меня рак? Господи, ну почему? Я же такая молодая. Елена Викторовна, не отрываясь, смотрела на монитор. Мне ничего не было видно, да я бы там ничего и не поняла. Оставалось только гадать, сколько мне еще осталось жить. Наверное, все очень и очень плохо. Гинеколог вновь провела датчиком туда-сюда и нервно сглотнула. Потом, наконец, оторвала взгляд от монитора и медленно повернулась ко мне. Я приготовилась услышать самое страшное. Настя. А шарашенно произнесла Елена Викторовна: "Я не верю своим глазам, этого не может быть, но что? Едва не простонала я, измученная ожиданием. Пусть сразу скажет, и дело с концом. Нельзя же так издеваться. Это какое-то чудо. Покачала головой Елена Викторовна. Но у нас здесь... Хорошая, полноценная, двухмесячная беременность. Что? Задохнулась я и приподнялась на кушетке. Да, Настя, да, я беременна, однозначно. Врач не могла сдержать эмоций. Боже мой, я-то настроилась на длительную борьбу, думала, нам с тобой придется пройти долгий путь. Испробовать несколько вариантов лечения, прежде чем ты сможешь забеременеть. А ничего этого не нужно. Природа все уже сделала за нас. Боже мой, Настя, какой это подарок, какая радость! Я не могла произнести ни слова, смотрела безумным взглядом на Елену Викторовну, Маргала стискивала кулаки так, что ногти впивались в ладони. Слышала, как бешено стучит кровь в висках. «Э、Это точно? Срывающимся голосом спросила я. Сердце замерло в ожидании ответа. Точно, Настя, все верно. Врач улыбаясь повернула ко мне монитор, взяла датчик и вновь прижала его к моему измазанному гелем животу. Давай посмотрим еще раз вместе. Я взглянула на непонятную картинку на экране и снова посмотрела на Елену Викторовну. Опять следила за лицом гинеколога и умирала от страха. А если она сейчас скажет: "Ой, прости, кажется я ошиблась, ничего нет", мы не можем ввести в программу дату начала твоей последней менструации, потому что беременности предшествовала длительная аменорея. Прокомментировала врач. Поэтому, чтобы узнать срок, я оцениваю степень развития эмбриона и сопоставляю с нормативами. Таким образом, мы можем определить, что гестационный срок сейчас приблизительно восемь недель, а чтобы узнать акушерский срок, мы добавляем еще две. Итого имеем десять недель беременности. Радостно объявила Елена Викторовна. Она вся сияла от счастья, а я впала в прастрацию, не шевелилась, не могла говорить. Новость оглушила, шокировала. Я была просто ошарашена. И снова меня охватил иррациональный, неподвластный контролю страх. А если все это жестокая шутка? Пожалуйста, скажите это еще раз. Умоляюще шепнула я врачу. «Повторите, не могу поверить». «Да я хоть сто раз тебе повторю, солнышко! Ты беременна! Ты беременна!» Засмеялась Елена Викторовна. «Это изумительно!» «Ну да, так случается. Природа берет свое». За время работы я уже сталкивалась с подобными чудесами. Я несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. Я знаю точную дату зачатия. Сражаясь с подступившими слезами, тихо сообщила врачу. Голос не слушался, дрожал. Серьезно? Ты уверена? Да. Еще бы я не была уверена. «Тот день, когда мы гуляли на корпоративе в загородном комплексе Ривьера, я не забуду никогда в жизни. А на коттедж, где Вадим меня схватил, надо повесить табличку «Волшебное место для тех, кто отчаялся забеременеть». Я назвала Елене Викторовне дату. «Отлично! Все идеально сходится с показаниями УЗИ», сообщила гинеколог. В первом триместре все эмбрионы растут примерно с одинаковой скоростью, поэтому именно в этот период результаты скрининга позволяют точно определить срок. «Настенька, милая, поздравляю! Какое же это счастье!» И вот теперь я поверила окончательно. В следующее мгновение к горлу подступили рыдания, и сразу по щекам – Хлынули горячие потоки слез. Я поднялась, села на кушетке, обхватила руками свой драгоценный живот, который вопреки всему стал домиком для моего малыша, и зарыдала в голос: «У меня будет ребенок. Я стану мамой. Это все-таки случилось моему сокровищу.» Уже целых два месяца слезы лились не переставая. Я захлебывалась ими, мои плечи дрожали. Тише, тише, мой золотой! испугалась Елена Викторовна. Ну ка прекрати! Нахмурилась она. Это что за истерика? Ребеночку это не полезно. Последняя фраза произвела магический эффект. Я тут же застыла, с хрипом втянула в воздух, два раза шмыгнула, потом вытащила из коробки несколько бумажных салфеток, прижала их к лицу и вскоре справилась с эмоциями. Главное, чтобы моему будущему малышу было хорошо. Отныне все свои действия я буду анализировать с точки зрения их полезности для моего ребенка. Теперь... Он самое драгоценное, что есть в моей жизни. Пойдем-ка обратно в кабинет Настёна. Нужно все записать, оформить. Ты сможешь наблюдать за побеременностью прямо у нас. Это будет идеально. Можно, конечно, и в консультации по месту жительства, но учитывая все нюансы и особенности твоей репродуктивной системы, лучше делать это в нашей клинике. Сначала мы завернули в туалет. Милая Елена Викторовна подождала меня в коридоре, не бросила, видимо волновалась за мое состояние. Я была малиновая от слез. И когда мы шли в кабинет, несколько беременных пациенток и их спутников, сидящих на диванах вдоль стены, встревоженно уставились на меня. Не волнуйтесь, все хорошо, все в порядке. Успокоила посетители Елена Викторовна. Это мы от счастья плачем. Радость у нас огромная. В кабинете врача я немного пришла в себя, пока гинеколог заполняла карту, рассказывала о плане действий и первоочередных анализах, обследованиях и скринингах. Но я еще плыла. Была сейчас не очень адекватна. Неужели врач так подробно все это рассказывает именно мне? Значит, я точно беременна. Сегодня мы с тобой ничего больше не будем делать, солнышко. Тебе надо успокоиться. Да и время вышло. Сейчас уже следующий пациент. Да, мне потребуется время, чтобы свыкнуться с новым положением. Я так долго мечтала об этом, верила, потом теряла надежду и снова надеялась и верила, и произошло чудо. Как не сойти с ума! Ох, как папа-то обрадуется! Улыбнулась Елена Викторовна. Папа? Я оторвалась от пачки информационных брошюр, которыми меня нагрузила гинеколог. Счастливый отец, Игорь. Игорь. Я едва не рассмеялась. Вот уж он тут совершенно ни при чем. Мы с ним давно уже расстались, сообщила пренебрежительно. «Ой, ну как же так?» — расстроилась Елена Викторовна. «Вы такая красивая пара». «А почему? А что случилось?» Ей, конечно, хотелось знать подробности, но даже в том шоковом состоянии, в котором я сейчас находилась, у меня не было желания делиться с врачом моим главным секретом. Тут постарался вовсе не Игорь, а сын её подруги, мой директор». Ну что сказать, Елена Викторовна? Мы с Игорем разбежались, вот и все. Не подошли друг к другу. Настя, очень даже подошли. Ты сама посуди. У тебя был всего лишь один шанс на десять миллионов забеременеть естественным путем. Но Игорь этот единственный шанс с блеском использовал. Значит, вы созданы друг для друга. Надеюсь, вы не расстались окончательно. У вас временная размолвка, а потом опять все будет хорошо. Игорь, отец малыша, неужели он не обрадуется? Я не сомневаюсь, как только ты сообщишь ему радостную новость, вы сразу же помиритесь. Если он тебя чем-то обидел, ты простишь ему что угодно, правда же? Я только пожала плечами, но спорить не стала. С лица не сходила восторженная улыбка. Голова кружилась от счастья. Думаю, сейчас на всей планете было бы невозможно отыскать еще одну настолько же счастливую женщину. Вокруг меня взрывался праздничный салют, слова Елены Викторовны доносились издалека. Выйдя за ворота клиники, я прогулялась по улице. Солнце светило прямо в лицо на фоне ярко-голубого неба. Раскачивались от ветра зеленые кроны деревьев. Какое великое чудо! Всего две крошечные клеточки, мужская и женская, слились в одно целое, обменялись генетической информацией, отдали свои хромосомы, и вот внутри меня появилась новая жизнь, зародился новый организм, будущий человек. Как это возможно? Это кажется чем-то невероятным, а когда речь идет конкретно о моей ситуации, то и вовсе фантастическим. Мне хотелось кричать от счастья, прыгать, хватать людей за руки. Эмоции разрывали грудь. Я не выдержала и опять всхлипнула, но быстро себя остановила. Нет, нет. Никаких слез уже достаточно. Елена Викторовна сказала, что эмбриончик сейчас весит пять-десять граммов. Так мало. Однако он существует, он уже живет. Я обязательно сберегу это сокровище, случайно подаренное мне природой. И Вадимом.